Глава вторая. Рафаэль Авенданьо — имя, известное каждому махерцу. Если Пабло Неруда наиболее прославленный среди южноамериканских поэтов, то Авенданьо — сын фантастически богатых родителей, наиболее ославленный. Однажды, узнав посреди коктейльной вечеринки, что жена изменяет ему, он ударил ее ножом, правда, ножом для фруктов, и она, к несчастью для Авенданьо, выжила забрала дочь и запретила отцу с ней видеться. Это один из наиболее невинных случаев с его участием. Авенданью описывал шокирующие половые акты французских проституток и индонезийских куртизанок. Он много пил, курил марихуану и во все всеуслышание воспевал кокаин, а также боксеров и искусственные идеалы мускулинности. Среди его любимых американских писателей были Буковский и Мейлер. Он ездил по Нью-Йорку и Парижу, вращался среди богемы и художников, красиво одевался и не выходил из новостей о светской жизни. Говорят, во время одного литературного мероприятия в Мехико он ввязался в драку с двумя критиками и как следует их избил, после чего те с такой же силой принялись преследовать поэта в суде. А Винданию только посмеялся над мексиканским законом а в интервью махерской газете «Ля Сирена» поклялся никогда в ту страну не возвращаться, назвав всю Мексику куском дерьма, застрявшим между анусом Америки и мандой Колумбии. Тогда президент Мексики Ардас объявил поэта врагом страны и издал закон, запрещающий Авенданью возвращаться. На это Авенданью ответил эссе на газетной передовице, в котором излил свой восторг по этому поводу. «Лично мне его произведения никогда не нравились». Эгоистические стихи, полные мизогинии либо описывали пьяные связи с женщинами, либо уходили в примитивнейший мелкий детский надуманный экзистенциализм. Я сознательно исключила Авенданью из программы своего курса, и выяснив, что он — Ока, первым делом пришла в ужас, ведь он мог спросить меня, зачем я так сделала. Страх совершенно иррациональный, но победить его я не могла. Авенданью немало получил от Эстебана Пависа, незложенного президента нашей Махеры, прославившегося своей социалистической программой. Говорили, что в день переворота, совершенного Видалем и его хунтой, поэт вместе со своим другом добровольно ушли из жизни. Вернувшись из туалета и взглянув на свой кошелек, Авенданью улыбнулся. — Ты знаешь, кто я. — По лицу вижу. Он, как многие пожилые мужчины, во время мочеиспускания брызгал. В паху бежевого льняного костюма расплылось заметное тёмное пятно, но Авенданью явно было всё равно. Он показался мне греком Зорбой, который в альтернативном мире стал художником и филологом. Громко заказав ещё писку, Авенданью сел, совершенно довольный миром. — Мне становилось трудно называть тебя просто Око, — сказала я. «Конечно», — кивнул он. «Но могла бы спросить, я бы сказал». Сменив позу, он зажег болейскую сигарету. «Кажется, в нашу первую ночь я предлагал тебе так и сделать». Слова «наша первая ночь» прозвучали особенно неприлично теперь, когда я узнала о его прошлом. «Да, предлагал», — ответила я. «Все думают, ты умер». «Мир большой», — он пожал плечами. «Я не умер» и совершенно не притворялся мертвым. Может, один раз? Но то были чрезвычайные обстоятельства. Поглядев на меня, Винданьо продолжал. «Теперь ты смотришь на меня совсем иначе. Теперь я не милый глупый старичок, который платит за тебя, потому что сражен твоей красотой. Ты не сражен, и я не красиво." Он погрустнел на миг и ответил. «Верно». Какая-то часть меня хотела, чтобы он сказал, «О, нет, ты прекрасна!» Но в реальной жизни так не бывает. Я плачу за тебя в кафе, потому что у тебя нет друзей, потому что ты очень бедная и юная и из махеры, потому что моя доброта безгранична. Почти от каждого его слова мне хотелось грязно выругаться вслух или безумно захохотать. Тут мне пришла в голову мысль, Ты знал, кто я, когда мы еще не подружились? Нет, но после того, как мы были на мире вампиров, я сходил в университет, поискал имя Исабель Серта и прочитал, что ты пишешь. Мне очень понравилось, хотя на мой вкус немного суховато. Особенно хороша статья «Неруда Прометей. Новые поэты Южной Америки». Благодарю за упоминание, хотя, кажется, мой гений ты не оценила. Терпеть не могу академические статьи со слишком претенциозными названиями. В общем, твоё здоровье!» Он взял бокал, но я отмахнулась. «Не знаю, что и думать обо всём этом и о тебе». Он снова пожал плечами. Всё происходящее казалось рядом с ним таким лёгким. Авенданьо был стар, но на миг я поняла, чем в молодости он привлекал женщин. «Так что на самом деле?» «Случилось с твоим глазом?» «Я его вырвал!» «Правда!» «Вранье!» «Нет, не вранье!» «Правда!» Он помолчал и подумал. «Протяни руки!» «Иди нафиг!» «Протяни!» Он вытянул свои руки. Тыльные стороны ладоней покрывали рябые пятна. Я протянула руки. И он взял мои ладони в свои. — Какой рукой ты бросаешь мяч? — Правой. А когда стреляешь из ружья? — У меня нет ружья. — Но из пистолета-то стреляла. Его руки были теплыми и сухими, как кожаный переплет любимой книги. — Нет, я оглянулась на людей в кафе, будучи уверенной, что на нас все смотрят, но никто не смотрел. Значит, из лука, как Артемида. Правой. «Ага», — ответил он. Его «ага» было просто выдохом, многозначительной паузой, не означающей ничего, только затягивание времени. Поэт думал. Его одинокий глаз бегал в глазницы, внимательно рассматривая мое лицо. Однажды, быть может, твои глаза увидят слишком много или слишком мало. Чепуха! Я отняла руки. Он откинулся на спинку стула, смеясь, будто все просто шутка. Смотреть надо тем глазом, который хуже. У меня оба глаза хуже. Окулист в Коронаде сказал, что у меня слабые глаза. А Венданьё снова засмеялся влажным густым смехом. Он часто утирал нос и глаза, и на пальцах у него оставались сгустки желтой слизи. В этом он был похож на моего дедушку. После определённого возраста мужчинам становится всё равно, какое впечатление их телесные выделения производят на остальных. Подобные эгоизмы, подобная привилегированность всегда меня бесили, но сердиться на Ока, каким бы безразличным нарциссом он ни был, я едва могла. Когда поэт хотел, то мог казаться очень небоятельным, и я засмеялась вместе с ним. Он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и положил на стол. Мне придется уехать. Позаботься кое о чем, пока меня здесь нет. Это меня застало врасплох. Ока засмеялся и заказал еще ликера. Я открыла конверт. Внутри лежали ключ, листочек с адресом и чек из Банка Барселоны на сто тысяч песет. Больше, чем я зарабатывала в университете за год. Положив все это обратно в конверт, я отодвинула его на середину столика. В голове теснились вопросы, и речь за ними не успевала. Почему? Почему я... «Куда ты? Что это за дерьмо?» «Деньги тебе. Адрес и ключ к моей квартире. Я не знаю, когда вернусь, и надолго вперед распорядился, чтобы за мое жилье продолжали платить. В квартире все мои книги и статьи, их нужно организовать. Можешь оставить как есть, если пожелаешь, но если захочешь убраться или...» «Куда, твою мать?» Я поняла, что повысила голос». Нагнулась поближе, опершись о стол руками и прошептала. «Куда, твою мать, ты собрался?» «А ты как думаешь?» Он вынул из кармана рубашки листочек бумаги и бросил на стол. Я подняла его и развернула. На бумаге стояли цифры. 19, 59, 67 и 70, 21, 23. И женское имя, написанное карандашом. «Нивия». — Что это? — спросила я, но уже знала ответ. Я с самого начала знала, куда он уезжает. Шифр передо мной был прост — широта и долгота. Он возвращался в Махеру.